Глава 8. Рабочий день завершился. Лида немного задержалась. Последний приём длился дольше положенного. Психологник не справлялся с новыми нагрузками. Долгая беседа со взволнованной мамой помогла выявить причину проблем, оставалось дело за основным. Признание родительницы это причина. По мановению волшебной палочки проблемы не решаются, а именно такого подхода ждут родители с завышенными требованиями в отношении собственных детей. Зашла в комнату отдыха. Помимо сносных диванной и паракресел, там стоял небольшой холодильник, микроволновка и электрочайник. Мало кто обедал в кафе или бистро. Трудились в центре психолого-педагогического сопровождения в основном молодые специалисты. Кто-то ради опыта, кто-то с целью найти учеников для частных занятий. Зарплата начинающего педагога слёзы. Бизнес-ланчи из бюджет большинства не вписывались. С удивлением увидел приятели студенчества. Он учился на математическом факультете, более до с подружками на психологии. Они давно не виделись, кажется, последний раз пересекались через 7 лет после выпуска. Мизурин Димка, неунывающий, обаятельный блондин, встречался с Богузиной Мариной, той самой, что когда-то познакомила Лиду с Олегом. Впоследствии Димка и Марина сыграли красивую свадьбу, слетали в свадебное путешествие на Мальдивы, всё в кредит, а спустя полгода развелись. Привет. Димка встал, удивлённо остановился на зашедшую. Отлично выглядишь. Светло-голубые глаза выражали восхищение от встречи и того, что видит. «Сто лет не виделись!» «Привет!» — Лида улыбнулась в ответ. «Какими судьбами?» «По-личному!» — не смущаясь, Димка кивнул в сторону Марии Семёновны, выпускницы педагогического института. Симпатичная, 22-летняя девушка, стройная, высокая, с копной волос до пояса, наращенными ресницами, пухлыми губами... тако типично внешности, но разве имеет значение индивидуальность, если девушке всего-то 20 лет? С возрастом появляются особенности, которые любая представительница женского рода с радостью бы скрыла, но вы это невозможно. Молодость прекрасна сама по себе, без глупов бахвальства. Это не лишний вес, а избыток изюминки. Чай не горячий, Лиди Константиновна, с улыбкой пропела Мария Семёновна. Спасибо, Лида кивнула, опустилась в кресло. Что-то царапнуло под ложечкой. Что именно? Почему? Лида не смогла бы ответить. За подругу не обижалась. 3 года назад Марина выглядела довольной своей жизнью, о первом муже вспоминала со смехом, без налёта недовольства, а ревности, даже мимолётной, думать вовсе смешно. Несмотря на объективную привлекательность Димки, Лида никогда не воспринимала его как парня, и сейчас в мужчине в нём не видела. Достаточно высокого роста, спортивного телосложения, брюшку сквозь тонкий серый джемпер не проступало. Светлые волосы не поредели, напротив, актуально подстрижено. Подтянуты, интересны, оценила она внешность Мизурина. Прогуляюсь, она отставила заваренный чай в сторону. Погода отличная. Будто оправдываясь, буркнула Лида, кинув взгляд к окну. По стеклу скатывались капли серого промозглого дождя. «Всем пока», — махнула рукой, у двери остановилась. «Была рада увидеться». кинула в сторону удивлённо приподнявшую бровь Димки. Вышла на улицу, порыв ветром мгновенно развеял иллюзию хорошей погоды, а если бы они и были. Лида накинула капюшон, дёрнула собачку молнии под подбородок, рванула к автобусной остановке в надежде скрыться от пронизывающих порывов и холодного дождя. Хорошо бы успеть в магазин за продуктами до начала работы в клубе, чтобы не тащиться потом домой поздно вечером. Если первым придет автобус в сторону клуба, что ж, займется журналами. Широкий выбор досуга, что и говорить. «Лида!» — не сразу заметила, как из остановившегося кроссовера доносилось ее имя. «Лид! Ау!» — Димка улыбался от уха до уха, открывая дверь. «Садись, подвезу!» Причина отказываться сходу придумать не смогла, да и глупо убегать. Была бы веская причина, а с глухим неясным недовольством, точно никак не связанным с Мизуриным, считаться глупо. Последние дни не высыпалась, и вот и лезет ерунда в голову. Привет ещё раз, кивнула она, устраиваясь на переднем сиденье. Чего убежала, как ужаленная? Тебе показалось, она наигранно округлила глаза. Мешать не хотела, на работу спешу. Ясно. Димка на минуту сосредоточился на дорожном движении, выруливая от остановки. Кому мешать? Словно только что слышал Мизорин. Погоди, погоди. Ты решила, что я и Маша «Мария Семёновна, для чего ты поправила Лида?» «Мария Семёновна», — в тон ответил Димка. «Моя родная племянница. Старшего брата, помнишь, уехал в Новый Уренгой?» «Нет». «Неважно. Прислали учиться ребёнка, я приглядываю в полглазы. В двадцать лет сама, помнишь, взрослая лишь по паспорту. А по уму?» Дима выразительно махнула рукой. «Мария Семёновна», — он снова фыркнул. Сменила номер телефона, а матери забыла сообщить. Пришлось отправиться на поиски потерянного чада. Хорошо, что чадо нашлось, Лида натужно улыбнулась. Слушай, с какого часа у тебя работа? Сегодня с 17:00, автоматически позабыв, что она спешила, ответила Лида. Заедем пообедать, поболтаем, 100 лет не виделись. Димкин взгляд, тёплый, добродушный, как в юности, скользнул по Лиде, особенно не останавливаясь на деталях. При этом очевидно отмечая перемены произошедшей с приятельницей. Куда? В отличное место. Он показал на вывеску того самого сетевого ресторана, в который относительно недавно её позвал Фролов. После происшествия с щенком борщом надо же имя придумать. Лида нахмурилась, при этом согласилась. Димка всегда тепло относился к Лиде, она к нему тоже. Они отлично ладили когда-то, болтались по городу в одной компании, ели мороженое, пили вино, сидя на лавочке в парке, заедая жуткими беляшами, с которых капало прогорклое масло. Почему бы не вспомнить прошлое, не поболтать немного? В последнее время она никуда не выбиралась, ни с кем не контактировала, а с кем случалось пообщаться, заставил чувствовать неловкость. Устроились за столиком, в этот раз подальше от окна в уединённом уголке зала. Официант был другим, как и хостес. Пока делали заказ, переговаривались, как в старые времена. Лида расслабленно улыбалась. Димка не отставал. «Рассказывай!» заявил он, устраиваясь удобнее, откинувшись на спинку стула. «Где ты? Как?» «Тружусь в Центре психолого-педагогического сопровождения и муниципальном подростковом клубе». С улыбкой ответила она. «А ты?» «Учитель математики в школе?» — усмехаясь, ответил Димка. «Там же информатика, робототехника, группа инженерного 3D-моделирования». «Что за школа?» — опешила Лида. «Сто семидесятые. Может, слышала?» «Кто о ней не слышал?» — кивнула в ответ. «Нравится?» «Школа? Нравится. В общем, всем доволен. По деньгам не...» «Сама понимаешь. Но над бабками, кружками, репетиторством добираю, как и все в нашей сфере. Жена, дети». «Жена! С Богузиной сто лет назад развелся. Не слышала?» «Слышала?» — Лида засмеялась. «За сто лет можно еще раз сто жениться». «Не сложилось!» — равнодушно пожал плечами. «Ты...» «Не сложилось?» — ответила она в унисон. И все же как-то по-разному это звучало и выглядело. 35-летний разведённый мужчина, свободный, независимый, молодой, представляющий интерес для противоположного пола, и женщина тех же лет, одинокая, немолодая, с неудавшейся личной жизнью. Лида прекрасно понимала это глупые, жалкие предрассудки, не стоящие выеденного яйца. Не то сейчас время, чтобы женщина в 35 считалась вышедшей в тираж, но чувствовать иначе не получалось. Впрочем, время всегда одинаково неповоротливое. Разговорились, окунулись в воспоминания. Димка несколько раз упомянул бывшую жену, сияя довольно улыбкой. Случается же, развелись, разбежались в разные стороны. Ни зла не держит, ни затаённой обиды, ни чувства вины, ни камни за пазухой. Послушай, после неловкой паузы сказала Лида: "У вас мальчик учится, Фролов Марсель, что-нибудь можешь про него рассказать?" Марсель, знаешь его? Удивление Мизурина было понятно. Будь Марсель обычным парнишкой, он мог попасть к ней на приём, ходить на занятия в клуб. Дети же людей подобных Фролова существовали в отдельной среде, вдали от бюджетных психологов и муниципальных кружков. Ну, Смешала следа. Не признаешься же, что его отец целовал её среди ночи, рядом с клумбой с отцветающими астрами. Напоследок оставил два лёгких прикосновения к уголкам губ и ушёл, не оборачиваясь. Странно, что обратились к тебе, по-своему расценил замешательство Димка. Знаю, Марселя, смышленный парень, толковый, сказал бы талантливый, да цеплят по осени считают. У нас каждый первый смышлёный, каждый второй толковый. Действительно, у Марселя проблемы с одноклассниками. Если хочешь спросить про буллинг, так и спроси. Я отвечу не как официальное лицо, сама понимаешь. Понимаю, честь мундира, горько усмехнулась Лида. Раз понимаешь, то должна понимать и то, что школа у нас непростая. Конкуренция среди детей жесточайшая, как в большом спорте. Начинается задолго до поступления, ещё с подготовительных курсов, математических кружков, готовящих детей к поступлению к нам всего два. Контакта педагогов передаётся из уст в уста. Каждый поступивший уверен, что будущий перельман, как минимум, По сути, дети натаскивают на определённые алгоритмы, если есть способность, ребёнок поступает. Марсель поступил без подготовки, чудо педагогов, даже без желания поступать, и сразу задрал планку для сверстников на недосягаемую высоту. Вышиб из конкурентной борьбы целый класс будущих Эндрю Уайльсов. Фролов по умолчанию лучший. Вся олимпиада, конкурсы его. Всё понятно, но педагогический состав, школьный психолог, родители, куда смотрят? Есть алгоритм действий при выявлении буллинга. Это не секрет. Алгоритмы есть, а буллинга нет, Мизурин развел руками. Не смотри на меня как на врага. Я не придумываю правила, лишь живу по ним. Простой семидесятую много не были сходят. Что-то правда, что-то нет. Грознец существует в основном среди родителей. Детям сложно в пятом-шестом классе, пока идет притирка. Как получится с Вроловым, не берусь предугадать. Необычный случай, начиная от способностей, заканчивая отцом. Никто не заинтересован в буллинге, но и разбираться не станет. Каждый год директор до января разбирает жалобы по результатам вступительных экзаменов. Апелляции не поступивших, возмущенные родители пишут во все инстанции, включая приемные президента страны. У нас невозможно поступить по блату, удержаться под давлением. Ребёнок либо тянет, либо нет. Марсель тянет всё, что касается учёбы. Остальное, остальное директора школы не интересует. Помог я тебе. Да, спасибо, Лида приветливо улыбнулась. Всё стывает, напомнила она, показав взглядом на тарелке с аппетитными блюдами. Заболтались Димка подвёз Лиду к клубу, проигнорировав вялые протесты. Стоять на открытой всем ветрам и дождям остановке не хотелось. Общение вдруг оказалось комфортным, необременительным. Она не чувствовала стеснения, ни не нервничала, словно находясь на своей территории. А впрочем, с учителем математики, ведущим занятия по робототехнике, и группой инженерного 3D-моделирования она и была на своей территории. Надо же, в одном районе живём, коллеги и не встречались. Улыбнулся на прощение Дима. Надо будет повторить. Обязательно. На связи. Он подмигнул, Лида улыбнулась. По звоню.